Глава 5. Кадры, на которых войны Ниева обучали специально отобранных хюфийских полицейских и солдат методам владения оружием, оказались очень зрелищными. Впечатляли портреты ниевских техников, обучающих других хюфийцев владению современным оружием, доставленным из арсенала в трёх космических кораблей. Кадры же, на которых ниевские инженеры передавали своим хюфийским коллегам чертежи вооружений и давали советы по быстрой организации военного производства, были намного интереснее словесных сообщений о том, что эти меры были наконец согласованы с капитаном Герла Хином и его штабом. Избалованная и жаждущая острых новостей, Ниевская публика будет с большим интересом смотреть эти репортажи, когда журналисты вернутся домой с отснятым материалом. Журналисты были немногочисленны. Но весьма громогласной частью экспедиции и именно они склонили чашу весов в пользу оказания помощи, воспротивившись скорому отлёту. В вопросе, в котором Охер и его друзья разделились во мнениях, относительно которого колебались неевские военные специалисты, инженеры, журналисты проявили редкостное единодушие и сумели в конечном счёте отстоять свою позицию и решить спор в свою пользу. Великое и беспрецедентное путешествие Было продолжено. Помощь разумным инопланетным существам продемонстрирует этическое и моральное превосходство Невской цивилизации, утверждали журналисты. Экипажи трёх кораблей вернутся на родину в ореоле славы и будут встречены как герои. К тому же, издержки такой душевной щедрости будут не слишком велики и не потребуют долгого времени. большую часть которого не вы смогут наслаждаться гостеприимством благодарных хюфицев. А какая получится картинка! Они привезут домой потрясающие кадры. Хюфицы, с присущей им энергией и организованностью, превращают промышленные предместья Феропа в военную базу, какой не видовала их планета. Полицейские силы Хюфа были прекрасно оснащены и подготовлены, но они редко имели дело с чем-то более серьёзным. Чем беспорядки на массовых празднествах. Вооружённые силы Хюфа никогда не готовились к войнам планетарного, а тем более космического масштаба. В истории Хюфа просто не было таких войн, ибо этот вид отличался невероятным миролюбием с самого зарождения его цивилизации. Тем не менее, именно полицейские на этой планете носили оружие, пусть и лёгкое, и мастерски им владели. Элитные подразделения были успешно оснащены тяжёлым вооружением из арсеналов ниевских кораблей и обучены владению им. Образцы оружия были разобраны, исследованы и теперь в массовом порядке штамповались на хюфийских предприятиях. На всё это ушло всего несколько недель. Лёгкое стрелковое оружие понадобится только для борьбы с теми эльфами, которые высадится на поверхность планеты, для борьбы с космическими кораблями Если, конечно, Хюфийское правительство на неё решится, надо было переоборудовать коммерческие спутники и приспособить их для нужд обороны. В этом Невские специалисты проявили больше умения, чем ожидало Окер. Нивы никогда не применяли это оружие на собственной планете, но давно начали готовиться к отражению возможной инопланетной угрозы. Хюфийские спутники оказались пригодными для конверсии. Степень развития Хюфийских технологий приятно удивило Ньюфских инженеров, участвовавших в проекте. Если не считать того, что хюфийцы никогда не покидали пределы своей солнечной системы, то их цивилизацию можно было считать вполне современной. Снова и снова пришельцы убеждались в том, что неспособность хюфийцев выйти в открытый космос была бы условлена культурными, а не научными ограничениями. Эта культурная ограниченность касалась даже астронома Юсака, который, казалось бы, должен был прыгать от радости, получив возможность выбраться за пределы солнечной системы Хьюфа. Астроном не выказывал ни малейшего желания отправиться в такое далёкое путешествие и удовлетворялся наблюдением с поверхности планеты и со спутников. Правда, при этом отношение к пришельцам со стороны хьюфийского населения граничило с религиозным почитанием. Уокер и его друзья постоянно сталкивались с толпами местных жителей, горевших желанием ближе познакомиться с добрыми и великодушными гостями из далёкого мира. Уокеру и его друзьям скучно наскучил Фэра по его окрестности, и они попросили организовать им поездку в Пэдват, в то место, где приземлился ниевский челнок. Больше других на такой экскурсии настаивала Скри. Герлхим не стал возражать. Так как безоветное гостеприимство хозяев делало излишним всем меры безопасности, так как пассажирские транспортёры были слишком малы для рослых и массивных пришельцев, для их перевозки были приспособлены грузовые транспортёры, на которых они были доставлены в прибрежный город. Несколько дней нашим путешественникам пришлось терпеть изъявления восторга и присутствовать на праздниках в свою честь, но потом они всё же смогли уединиться избегая повышенного внимания благодарных граждан Хюфа. Сейчас Уокер и Джордж гуляли по странному берегу инопланетного океана, утопая в мелком розовом песке. Справа были видны двояко дышащие обитатели Хюфельского моря, проводившие половину времени в воде, а половину на суше. Слева возвышались живые изгороди, и из ярких, оранжево-зеленых растений, перерабатывающих вулканические сульфиды в сахаро и выделявших при этом кислород сильно пахнувшей серой. Пока Окер и Джорджан гуляли, им никто не мешал, правда, до известной степени. В некотором отдалении за ними всегда следовало полсотни хюфицев, которые старались соблюдать дистанцию, чтобы не нарушать уединение дорогих гостей. За несколько месяцев Уокер успел изучить мимику хюфийцев и видел, что их отношение действительно граничит с религиозным поклонением. Стоило им с Джорджем остановиться, чтобы насладиться видом океана или рассмотреть какое-нибудь тленистоногое или кишечно-полосное животное, вынесенное на сушу и выпавшее прогуляться по берегу, как толпа поклонников тоже останавливалась. Но как только инопланетные гости снова двигались в путь, То же самое делали и сопровождающие. Такое внимание одновременно льстило и раздражало. "Они думают, что мы спасём их от эльфов", сказал Окер, когда они с Джорджем снова пошли вперёд, по вьющейся вдоль марского берега тропинке. Внезапно из росших слева кустов с пронзительным криком, напоминающим петушиное кукареканье, вылетело какое-то животное. Оно было лишено перьев и крыльев. В воздухе оно держалось за счет взмахов полупрозрачных перепонок, растущих из холки. — Спасаться им придется самим, — отозвался Джордж. Он бежал по воде вдоль берега и периодически пробовал воду. Она была не такая соленая, как в земных морях, но и не такая вкусная, как в озере Мичиган. Ведь мы рассчитывали, что это будет короткая остановка в пути. Мы приземлимся, спросим направление и полетим дальше. — Да. Он поднял на Окера серьёзные тёмные глаза. "Я устал от всего этого, Марк. Всё это было прекрасно, но я устал. Я хочу улететь. Я хочу снова двигаться к цели". "Не один ты этого хочешь, продолжай идти". Окер засмотрелся на первую луну Хьюфа, восходившую на северо-восточном горизонте. "Я, например, хочу бросить оптовую торговлю, Джош. Она сулит большие возможности, но ещё больше изматывает. Когда мы вернемся домой, я открою ресторан. — И ты всерьез думаешь, что, став ресторатором, избавишься от стресса? — не скрывая сарказма, спросил пес. Под его ногами что-то зашевелилось, и Джордж проворно подпрыгнул. Потом он опустил голову и принялся обнюхивать напугавшее его червеобразное полупрозрачное существо. — Не такой уж это и стресс, — возразил Окер, вслух размышляя о будущих возможностях. Конечно, мне придётся разбираться в инструментах, оборудовании и ингредиентах, но за время наших скитаний я понял, что надо сделать что-то от своего имени. Конечно, на начальном этапе без стресса не обойдётся, но сделать что-то своё в оптовой торговле просто невозможно. Но если я открою хороший ресторан да ещё в Чикаго, голос Локера дрогнул, в увлажнившихся глазах появилось мечтательное выражение. Он перестал замечать, что на почтительном расстоянии от них продолжает маячить толпа из полу сотни черноглазых пёстрых хуйфейцев. Человек и собака уже собирались повернуть назад, когда какое-то движение привлекло внимание Джорджа. "Там впереди что-то происходит", сказал он вздынув на спутника. "Не хочешь посмотреть?" Огер посмотрел на свои верные часы, продолжавшие вопреки всем порсекам показывать привычное земное время. Пожалуй, уже поздно. Джордж поднёс морду и принюхался. Пахнет интересно. Пошли. Это же минутное дело. Вздохнув, Охер поплёлся вслед за Джорджем, понимая, что заблудиться здесь невозможно. Всё, что от них требовалось, это идти назад по берегу до того места, где их высадили из хюфийского транспортёра. Если же им потребуется помощь, то её с восторгом окажут по сотне сопровождающих их аборигенов. На другой стороне розоватые песчаные дюны наших путешественников и в самом деле ожидало удивительное зрелище. По берегу шли хьюфийские солдаты полицейские, на ходу снимавшие себя портативные аппараты для подводного плавания. Солдаты были вооружены, хотя Укер не смог определить, было ли оружие заряжено. Плотно облегавшие их тела камуфляжные гидрокостюмы Не только придавали им обтекаемость, но и делали практически невидимыми. Но внимание Оккер и Джорджа привлекли не мокрые хьюфийские диверсанты, а существо, руководившее их тренировкой. Усевшись на гладко вылизанный волнами камень, с двумя высокопоставленными хьюфийскими офицерами, увлечённо беседовала сама Секви Аранака на Сенему. Приблизившись, Окер и Джорш увидели, что Скви была не сторонним наблюдателем, а активным участником тренировки и язвительным критиком способностей своих учеников. В горизонтальных прорезах активно двигались её серебристые глаза. Кермо активно жестикулировала всеми своими щупальцами, не скупясь на комментарии. Увидев своих товарищей по несчастью, Скви не смогла скрыть удивления. Маркус, Джорш Я думала, что вы проводите время в каком-нибудь злачном месте, предаваясь праздности и пользуясь услугами наших непритязательных хозяев. Охер остановился возле едва достававших ему до пояса хюфийских офицеров, а мы с Жоржем думали, что ты отмокаешь в море вдали от берега. Он махнул рукой в сторону моря, откуда продолжали вылезать мокрые хюфийцы, снимавшие с себя недавно изготовленное специально для них снаряжение. Что ты здесь сделаешь? Да-да, подхватил Джордж, извивительно улыбнувшись смутившейся Кэремо. Ты же не собираешься помогать этим попавшим в беду несчастным, не правда ли? Как тебя втянула деятельность, не имея ещё отношения к необходимости доставить на родину вашу надменность? Такое поведение не подобает истинной дочери Кэрема. Скрип плотно обвела щупальцами своё гладкое тело и выпрямилась во весь рост. Истинной дочерке Керома не подобает отказывать в просьбах низших существ, если они признают наше превосходство над ними. Скви раздражённо отвернулась от пса. Моя ограниченная помощь лишь подтверждает это, и наши радушные хозяева прекрасно это знают. Джорджа отнюдь не смутили горячие протесты Скви. Кивнув, он протянул лапу в сторону берега, заполненного хюфийскими солдатами. Кстати, о знаниях, Не унимался Джош. У меня сложилось впечатление, что кэриму склонны проводить время в уединении. Но кажется, такая склонность исключает знание военной тактики. Мы действительно предпочитаем уединение, свистящим тоном ответила Скви. Но порой обстоятельства диктуют необходимость коллективных действий, например, при обороне планеты. Кончиком щупальца кэриму стряхнуло попавшую в глаз каплю воды. Вам следовало бы знать, что нет неизвестных Керему областей знания. Я не военный специалист, но мои познания в этой сфере превосходят знания Хюфейцев, да и ваши знания, как мне кажется, на твоём месте я бы не стал так категорично это утверждать, возразил Джош. Ты никогда не участвовал в массовых драках, а вот я у Насёкшина по условию, увидев, что по берегу к ним приближается сама Собж Ус, Встроенная Ниювка бегом спустилась с дюны, в то время как сопровождавший её астроном Юсок остановился поговорить с двумя хьюфийскими полицейскими, которых инструктировала Скви. Порывистое движение всех четырёх востов и переполненной кровью оборка говорили о том, что женщина-астроном пребывает в состоянии сильнейшего волнения. Остановившись возле Уокера и Джорджа, она заговорила так быстро, что виллинжейские Переводчики, имплантированные Уокеру и Джорджу, не справлялись с такой скоростью, и им пришлось жестами попросить Собш-Ус говорить медленнее. Судорожно сглотнув, Собш-Ус взяла себя в руки, успокоилась и начала сначала. «У нас получилось!» — воскликнула она таким визгливым голосом, что у Джорджа заныли зубы. «Это очень хорошо!» — флегматично отозвался пёс. «Что же именно у вас получилось?» То, что мы делали от вашего имени, — Уокер едва сумел отпрянуть. Жестикулируя, Собш-Ус едва не ударила его в лицо своей двупалой рукой. Благодаря усилиям гильдии хюфейских астрономов, Собш-Ус снова махнул рукой, на этот раз в сторону Юссака. Я смогу проложить вектор в сторону родины нашего великого рассказчика Браука. У Уокера захлестнули противоречивые эмоции. Вы действительно вычислили координату ту калии? Движения хвостов несколько замедлились, и кровь отхлынула от шеи. Но нет, координаты самой планеты нам пока неизвестны. Хюфельские астрономы не знают точного местоположения Солнечной системы, в которой она находится. Но они уверены, что точно определили нужное звездное скопление. Мы отправимся туда, и там без особого труда Определимся с местоположением Солнечной системы. Это вполне вероятно и очень возможно. Протянув руку, Собш-Ус погладил Окера по плечу, характерным для Ньювов ободряющим жестом. Это самая приятная для вас новость после того, как мы с помощью триангуляций определили источник электромагнитного излучения в районе Хюфа, не так ли? Я рад за Браука, только и смог промямлить Джордж. Окер решил поднять другу настроение. Мы тоже должны радоваться, Джордж. Если у нас получится найти ту калью, то мы сможем не только вернуть Браука на родину, но и, учтя время, проведённое нами на неволещем корабле, возможно, сможем, отчитав время от пленания Браука до нашего, приблизительно определить расстояние до земли и до Каира, поспешно добавил он. К тому же Браук утверждает, что при всей их приверженности к старине, Ту-ка ли построили вполне современную, высокоразвитую цивилизацию? Возможно, их ученые знают, как определить направление к Земле и Керему, и расстояние до них? — Да знаю, знаю! — досадливо отозвался Джордж и потерся боком о правую ногу Уокера. — Но ведь никаких гарантий все равно нет. Он запрокинул лохматую голову и посмотрел на взволнованного Ниевского астронома. — Ничего личного, Собшкус! — Вы стали для нас лучшими друзьями, но мы участвуем в гонке, что случится быстрее: мы найдём наш дом или ностальгия среди неювов достигнет такой степени, что дальнейшее путешествие станет невозможным. Если бы в нашем распоряжении была вечность, то мы непременно нашли бы дорогу домой, но такая роскошь нам недоступна. То есть, помимо недовольства экипажа, на первый план выходит ограниченность отпущенного нам срока жизни. Он посмотрел влево. То же самое касается продолжительности жизни Туукали и Керему. Джордж улегся на брюхо и горестно положил голову на передние лапы. «Мир несправедлив, Марк», — сказал он. «Мне ли этого не знать?» — отозвался его друг. «Однажды я заказал и оплатил 90 тысяч литров ананасового концентрата по цене 22 цента за литр». Но только через неделю я смог от него избавиться, отдав за полцены. Пёс резко вскинул голову и поймал какое-то летучее насекомое в жёстком хитиновом панцире. Ужасно. Как же это ужасно. Наверное, нет ничего страшнее, чем заблудиться в бескрайней вселенной. С чем можно сравнить такое бедствие? Окер не обратил внимания на сарказм друга. Не теряй веру, Джордж. Скоро мы снова двинемся в путь, и на этот раз У нас уже есть определённая осязаемая цель, настоящая цель. Угу, настоящая. Где-то в космосе, вероятно, на расстоянии многих световых лет отсюда, находится, а может быть, и не находится, родина огромных бывших берсерков, любителей петь саги. Я просто дрожу от предвкушения. Уокер, решив не поддаваться пессимизму, отвернулся от Джорджа и окинул взглядом берег где вылезшие из воды хюфийские солдаты оживленно чирикали, переговариваясь и сверяя свои записи и наблюдения. Неподалеку два офицера продолжали свою беседу со Скви, которая, по-видимому, была рада делиться с ними своими высокими знаниями. «Да, конечно, отсюда они отправятся не домой», — сказал себе Уокер, «но впервые после отлета с Ниева они двинутся в какое-то определенное место». Прошло несколько месяцев. Члены экспедиции прибыли в Пэдват, чтобы погрузиться на челнок, стоявший на взлётной полосе аэропорта, и окончательно покинуть Хьюф. Вокер был очень недоволен обстановкой, помня о том, как хьюфицы встречали неожиданных гостей. Маркус и его друзья ожидали каких-то формальных и торжественных проводов, но ничего подобного они не дождались. На земле в такой ситуации, на лётном поле, гремел бы духовой оркестр, а мимо уезжавших гостей маршировали бы одетые в парадную форму солдаты. У хюфийцев были очень сложные музыкальные инструменты, но традиция предписывала в торжественных случаях нечто вроде пения акапелла. Правда, это было не пение, но в любом случае в этом действии было своеобразное очарование. Стоя плечом к плечу, две тысячи мохнатых хюфийцев, одетых в нарядные традиционные одежды, извлекали из своих нежных глоток тщательно модулированные гармоничные звуки нечто среднее между концертом исполинской стаи певчих птиц и тысячу мяукающих в такт весёлых котят этот тщательно модулированная и отделанная мелодия вызывала болезненный резонанс во внутреннем ухе массивный браук время от времени почти грациозно пытался заслонить уши а щупальца скри были неестественно выпрямлены, как уши Джорджа. Только Ниювы, в лице солс-хус и и последних покидавших хьюф солдат, казались невосприимчивыми к этой песне. Впрочем, это было неудивительно, если вспомнить, какой немелодичной была музыка да и речь Ниювов. Потом это магическое песнопение стало заглушаться мощным низким рёвом. Рёв этот нарастал до тех пор, пока в небе не появилась сотня хьюфийских самолётов. Они шли в таком безупречном строю, которому могли бы позавидовать и земные асы. Пролетая над аэродромом, самолёты сбросили вниз, содержимое своих грузовых отсеков. Множество мелких предметов, окрашенных во все оттенки и цвета радуги, закружились в воздухе, затмевая солнечный свет. Когда предметы достигли земли, Окер протянул руку и поймал несколько цветков. Может быть, пролетавшие самолёты с происнули аэропорт ароматиными веществами или сами цветы источали тонкие запахи но воздух теперь был насыщенным чрезмерно едва уловимый аромат океана был нежнее, чем на берегах земных океанов бесследно исчез вытесненный сильным парфюмерным запахом он был настолько силён что у маркуса закружилась голова джорджу пришлось сомкнуть ноздри скви оказался совершенно невосприимчив к запахам А на Браука они оказали возбуждающее действие. Он, едва не танцуя, вышагивал теперь по взлетной полосе. Эта танцующая махина вызвала у Окера невольную улыбку. Удивило Окера и малое число речей. Очень куротко выступили чиновники высокого ранга, с которыми работали гости. Распорядитель дня в Педвате, его коллега из Ферропа, произнес речь и представитель большого правительства. Всё закончилось хоровым речитативом прощания, подхваченным хозяевами и гостями, одурманенными духами, оглушёнными песнопением. Уокер отвернулся от толпы провожающих и вместе с Джорджем направился к трапу последнего челнка, когда вдруг заметил стремглав бегущих к челanku хьюфицев. Уокер был уже сыт по горло прощальной церемонией и поэтому отдушелубновался, увидев среди бегущих почтенного историка Йорока и астронома Юсака. Двое других были Океру незнакомы. Судя по одежде, это были хюфийские чиновники. В отличие от всей остальной толпы, эти хюфийцы не выглядели ни печальными, ни радостными, однако в их глазах явно читалось странное беспокойство. Все четверо подбежали к Океру и его друзьям. Остановившись, запыхавшиеся хюфийцы переглянулись в словно не зная, кто из них будет говорить первым. У Охера было прекрасное настроение, он уже был готов к отлёту. Мы вас слушаем, ласково упрекнул Хьюфицев Охер. Если это прощальная любезность, то давайте перейдём к ней. Время благоприятствует пунктуальным. Время не благоприятствует никому, в особенности же несчастным Хьюфицевым, проchirкал Юсок, он порылся в кармане, из люк оттуда какой-то прибор. Оптическая система его была мала, но продуцировала полноразмерное голографическое изображение, заполнившее пространство между хуфицами и гостями. Поначалу видны были только звёзды, но затем разрешение стало постепенно более высоким, и маленькое пятнышко в верхнем левом углу превратилось в газового гиганта средней величины. Это Авунаура Гигантская звезда на окраине нашей галактики, пояснил Юсик. Авунаура. Авунаура. Пролетим мы мимо тебя скоро, иронически проворчал Джордж, но никто не обратил внимания на его выходку. Гостям стало ясно, что произошло что-то очень серьёзное. Эта запись была сделана всего несколько часов назад автоматической станцией, находящейся на орбите вокруг Авунауры. Юсик ещё раз настроил прибор. Стали видны пять космических кораблей. Они были более обтекаемыми, чем корабли Ниевов, и даже чем суда более придаво передового... Сесримата. Общая обтекаемость была весьма относительной, так как все корабли, которые до сих пор довелось видеть у Окэру, включая корабли Виленжи, соединяли в себе разные элементы, и обтекаемость не была главным из них, так как в открытом космосе она не играет никакой функциональной роли и не нужна, если не предполагается сажать космическое судно на поверхность обладающей атмосферой планеты. Даже при очень хорошем разрешении трёхмерного изображения было невозможно определить абсолютные размеры приближавшихся к Хьюфу кораблей, так как их было невозможно сравнить ни с одним известным ориентиром. Юсак уверил офицеров в том, что согласно расчётам автоматической станции Размеры этих кораблей приблизительно соответствуют размерам неевских космических судов. Несмотря на некоторые внешние отличия, было ясно, что это результат усовершенствования предыдущих моделей, хорошо знакомых хюфийцам кораблей. Обои способности приближавшихся кораблей Ниюса к ней и Йорок не могли сказать ничего определённого. Так как хюфийцы никогда не сталкивались с силфами в открытом космосе, Они ничего не могли сказать и об их военных возможностях в нём. Я не военный специалист, задумчиво произнесла Собш Ус. Но, как вам известно, все ниювы принимают участие в ритуальных сражениях между царствами. На основании того немногого, что нам известно, представляется маловероятным, что представители такой агрессивной цивилизации отправятся в путешествие, не позаботившись о средствах обороны. от развитых цивилизаций и примитивных дикарей, — она кивнула в сторону хьюфийцев, — не думайте, что я хотела вас обидеть. — Мы сами прекрасно знаем о нашей психологической ущербности и технологической отсталости, — отрывисто произнес Иорок. — Вопрос заключается в другом. Что нам теперь делать? — Вы уверены, что это иелфы? — спросил Окер у старого историка. — Никаких сомнений по этому поводу. — Иорок внул одним из четырёх пальцев в изображение космического корабля. Несмотря на некоторые модификации, основные конструкции остались прежними, и их вид соответствует старинным описаниям. Отступив назад, чтобы не так сильно задирать голову, историк посмотрел в лицо Укеру. Вы обучили наших солдат, вы снабдили нас оружием. К несчастью, лучшие образцы пока не производятся серийно. Что вы будете делать сейчас? Если останетесь без помощи, пророчил Браук, стоявший за спиной Окера. Погорчённый историк фыркнул и отвернулся. Мы будем платить, делать то, что делали всегда, отдавать эльфам то, что они потребуют. Некоторые хюфицы при этом погибнут. Всё будет так, как было всегда. Если бы у нас было больше времени, времени на то, чтобы построить корабли и изготовить больше оружия, чертежи которого предоставили нам ниивы, то мы, конечно, смогли бы приподнести Иолфан неприятный сюрприз. Он устало почесал одно ухо, прижав его к черепу, затем второе. Но в любом случае, я буду мёртв прежде, чем всё это произойдёт. Пока историк отвечал на вопрос Браука, Софж Ус о чём-то тихо переговаривалась с одним из ниевских офицеров. Закончив разговор, она извиняющимся тоном обратилась к Океру. Мы получили сообщение с Дживен-Пха, — сказала Шопш-Ус, имея в виду флагманский корабль. Наши системы слежения тоже засекли пять приближающихся кораблей. Шопш-Ус приоткрыла свой мускулистый, круглый, беззубый рот и некоторое время молчала, прежде чем заговорить. Если наши приборы смогли их обнаружить, то разумно предположить, что и они засекли нас, а это значит, что нам надо как можно скорее вернуться на Дживен-Пха. Уже бегу, куртка ряфна у Джордж и стал быстро подниматься по трапу. Скви, опередив пса, уже была на борту. Внизу остались только Уокер, Браук, Собжус и два аниевских офицера. Обернувшись, Уокер увидел, что атмосфера в аэропорту изменилась до неузнаваемости. Находившаяся до этого в состоянии радостного возбуждения толпа зловеще притихла. Молчали все: чиновники, актёры, музыканты. Видимо, слух о приближении эльфов распространился по толпе. Утренняя радость растворилась в полуденном отчаянии. Чуфицы старались не смотреть друг на друга. Не все, но многие подошли к ниевскому кораблю и застыли там, как скорбный караул. Охер застал себя отвернулся. Все они были в конце концов всего лишь инопланетяне. Да, они и выказывали дружелюбие, но всё же не были людьми. И отвечать за них Окер не собирался. За последние несколько лет он привык отвечать только за себя, но ну и в какой-то мере за Джорджа. Нам действительно пора. Собш-Ус была по неевским меркам ниже среднего роста, и поэтому, когда она обняла Окера за плечи, ей не пришлось нагибаться. «Мы уже ничего не можем сделать. Будет очень плохо, если мы окажемся здесь, когда высадятся и элфы». «А что в этом плохого?» — спросил Окер, но, несмотря на это, послушно последовал за Собш-Ус к трапу. Нам нечего делить с элфами, и они, скорее всего, ничего не имеют против нас. Это так, — вежливо согласилась с Маркусом Собш-Ус, — но встреча, скорее всего, закончится дракой, пусть даже и скоротечной. Снаряды не станут разбирать, кто находится рядом во время взрыва, друзья или враги. Уокер неохотно поднялся по трапу и вошел в корабль, Остановившись в шлюзе, он оглянулся. С высоты он смог увидеть всю панораму поверг толпы. Люди стали молча расходиться, каждый направился к ожидавшему его транспортёру. Никакой паники не было, не слышалось ни криков, ни проклятий, никто не вздымал сжатые кулаки, никто не бил себя в грудь. В воздухе разливалось почти осязаемое смирение и покорность судьбе. Этот народ уже переживал такие же вторжения в прошлом, и хюфийцы с печальным стоицизмом готовились ещё раз испить горькую чашу и пережить это новое испытание. Души раздирающее зрелище несомненно многие, например, желoчный историк Йорак умрут, принесённые в жертву жестоким космическим разбойникам. Охер вошёл в пассажирский отсек. Он обернулся и смотрел на расходящуюся толпу до тех пор, пока не закрылся круглый люк. Озабоченная Собш-Ус проводила Окера к противоударному креслу и проследила, чтобы он пристегнулся к нему. Заработали двигатели. Челнок оторвался от земли, чтобы доставить в безопасную гавань космического корабля Окера, его друзей и последних Ньювов.